глава 21 последние усилие Эпиграф прориатель идмарта берегис шекспир юлий цезарь в тот же вечер в обычный час Мержи вышел из дому и, хорошенько закутавшись в плащ, цветом не отличавшийся от стен, надвинув шляпу на глаза с надлежащей осторожностью, направился к дому графини. Не успел он сделать несколько шагов, как встретился с хирургом Амбруазом Паре, с которым был знаком, так как тот ходил за ним, когда он лежал раненым. Паре, вероятно, шел из особняка Шетильона, и Мержи, назвав себя, осведомился об адмирале. Ему лучше, — ответил хирург, — рана в хорошем состоянии и больной крепок здоровьем. С помощью Божьей он поправится. Надеюсь, что прописанное мною питье будет для него целительно, и он проведет ночь спокойно. Какой-то человек из простонародья, проходя мимо них, услышал, что они говорят об Адмирале. Когда он отошел достаточно далеко, так что мог быть наглым, без боязни навлечь на себя наказание, он крикнул — «Попляшет уж скоро на виселице, ваш чёртов адмирал!» И бросился со всех ног бежать. «Несчастная каналья», — произнес Мержи. «Меня берет досада, что наш великий адмирал принужден жить в городе, где столько людей относятся к нему враждебно». «К счастью, его дворец под хорошей охраной», — ответил хирург. «Когда я выходил от него, все лестницы были полны солдат, и у них даже фитили на ружьях были зажжены». «Ах, господин Домиржи, здешний народ нас не любит, но уже поздно, и мне нужно возвращаться в Лувр». Они расстались, пожелав друг другу доброго вечера, и Миржи продолжал свою дорогу, предавшись розовым мечтам, которые заставили его живо позабыть адмирала и ненависть католиков. Однако он не мог не заметить необычайного движения на парижских улицах, обычно с наступлением ночи мало малооживленных. То ему встречались крючники, нежшие на плечах тяжести странной формы, которую он в темноте готов был принять за связки пик, то небольшие отряды солдат, которые шли молча с ружьями на плече, зажженными фитилями, кое-где стремительно открывались окна, на минуту в них показывались какие-то фигуры со свечками, и сейчас же исчезали. «Эй — Эй! — крикнул он какому-то крючнику. — Дяденька, куда это вы несёте вооружение так поздно ночью? «В Лувр, сударь, для сегодняшнего ночного развлечения!» «Товарищ!» — обратился Мержих к какому-то сержанту, шедшему во главе патруля. «Куда это вы идете вооруженными?» «В Лувр, ваше благородие! Для сегодняшнего ночного развлечения!» «Эй, паш! Разве вы не из королевского дворца? Куда же вы ведете со своими товарищами этих лошадей в боевой сбруи? «В Лувр, ваше благородие!» «Для сегодняшнего ночного развлечения!» «Сегодняшнего ночного развлечения!» — повторил про себя Мержи. «Кажется, все, кроме меня, понимают, в чем дело. А в конце концов, мне-то что? Король может и без меня развлекаться, и меня не особенно интересует смотреть на его развлечения». Немного далее он заметил плохо одетого человека, который останавливался перед некоторыми домами и мелом отмечал двери белым крестом. «Дядя, вы фурьер, что ли, что так отмечаете квартиры?» Незнакомец исчез, ничего не ответив. На повороте улицы, когда он попал на ту, где жила графиня, он чуть не столкнулся с человеком, закутанным, как он, в широкий плащ, который огибал тот же угол улицы, но в противоположном направлении. Несмотря на темноту и на то, что оба они были одинаково незаметными для других, они тотчас же узнали друг друга — — А, добрый вечер, господин де Бевиль», произнес Мержи, протягивая ему руку. Чтобы подать ему правую руку, Бевиль сделал странное движение под плащом. Он переложил из правой руки в левую какой-то тяжелый предмет. Плащ приоткрылся немного. — Привет доблестному бойцу, дорогому сердцам красавец! — воскликнул Бевиль. — Бьюсь об заклад, что мой благородный друг отправляется на счастливое свидание! А вы сами сударь? По-видимому мужья что-то не очень дружелюбно на вас посматривают, так как если не ошибаюсь, у вас на плечах кольчуга, а то, что вы несете под плащом, ужасно похоже на пистолеты. Нужно быть осторожным, господин Бернар, крайне осторожным. При этих словах он тщательно поправил свой плащ так, чтобы скрыть вооружение, которое на нем было. Я бесконечно сожалею, что сегодня вечером не могу предложить вам свои услуги и шпагу, чтобы охранять улицу и нести караул у дверей вашей возлюбленной. Сегодня для меня это невозможно, но при всяком другом случае соблаговолите располагать мною. — Сегодня вам невозможно пойти со мною, господин Домиржи. Эти немногие слова сопровождались странной улыбкой. — Ну, удачи, прощайте. Вам я тоже желаю удачи. В манере, с какой он произнес эти прощальные слова, была некоторая подчеркнутость. Они разошлись, и Миржи уже отошел на несколько шагов, как вдруг услышал, что Бевиль его окликает. Он обернулся и увидел, что тот к нему возвращается. — Ваш брат в Париже? — Нет, но я жду его со дня на день. — Да, кстати, вы участвуете в сегодняшнем ночном развлечении? — В развлечении? — Да, повсюду носятся слухи, что сегодня ночью при дворе будет какое-то развлечение. Бевиль что-то пробормотал сквозь зубы. — Еще раз прощайте, — сказал Мержи, — я немного тороплюсь, и вы понимаете, что я хочу сказать? — Послушайте, послушайте, еще одно слово. Я не могу оставить вас, не дав вам дружеского совета. — Какого совета? — Не ходите к ней сегодня вечером. — Поверьте мне, завтра вы поблагодарите меня. — В этом и заключается ваш совет. Но я вас не понимаю, какой к ней? — Полноте, мы понимаем друг друга. Но если вы благоразумны, переправьтесь сегодня же вечером на тот берег сены. — За этими словами скрывается какая-нибудь шутка? — Нисколько. Я говорю серьезнее, чем когда бы то ни было. — Повторяю, переправьтесь через сену. Если дьявол не дает вам покоя, идите к монастырю Якобитов на улице Святого Якова. Через двое ворот от добрых отцов вы увидите большое деревянное распятие, прибитое к дому, довольно убогого вида. Вывеска довольно странная, но это ничего не значит. Вы постучите и найдете весьма услужливую старушку, которая из уважения ко мне примет вас очень хорошо. Перенесите вашу ненасытность на тот берег сены. У матушки Брюляр, племянницы миленькие хорошенькие, понимаете? Вы слишком добры, покорнейше благодарю. Нет, право, последуйте моему совету. Честное слово дворянина, это вам будет на пользу. Благодарю вас, я воспользуюсь вашим предложением как-нибудь в другой раз. Сегодня меня ждут. И Мержи двинулся вперед.